Глава вторая. Маски депрессии. Каждый день Вероника испытывала сильную тревожность и считала, что у нее депрессия. Ей исполнилось 33, и в последние 10 лет она часто страдала от сильной тошноты и многократной рвоты на следующий день после стресса. Состояние могло затянуться на сутки, как при отравлении. Меня это удивило, ведь рвота при стрессе – Явление редкое в психиатрии. Вероника переживала тяжелый развод и воспитывала двоих маленьких детей. Работала из дома за компьютером, но день за днем желание работать падало. Настроение она оценивала на минус пять, минус семь, по шкале от минус десяти до плюс десяти. Но проблем со сном не было, быстро засыпала, спала нормально – Хотя всего около шести часов, потому что детей надо было развозить в школу и садик. За последнее время у нее снизилась социальная активность. Стало очень мало общения с другими людьми. На выходных было некуда и не с кем пойти. Я отправила ей анкету на депрессию, которая показала легкую степень. Но что с Орвотой? Мне это не давало покоя. Потом выяснилась очень интересная вещь. Оказывается, Вероника ходила к неврологу, который диагностировал у нее атипичную мигрень. Это редкая форма мигрени без головной боли, но с рвотой. И для этой мигрени эффективно действовали те же рекомендации, что и для других ее видов. Рвота проходила, когда она лежала в темной тихой комнате. Это подтверждало, что проблема с рвотой больше неврологическая – и она не относится непосредственно к психике. Один из самых постоянных запросов на консультациях – помочь человеку определиться, депрессия у него или нет. Зачастую люди не понимают, что с ними происходит. Кто-то приходит с нарушениями сна, кто-то замечает за собой снижение активности или плохое настроение. Жалобы совершенно разные. Однако ориентироваться только на одну из них нельзя. Нужна картина в целом. Важно скомпоновать жалобы в симптомы, а симптомы – в правильный диагноз. Это основная задача врача. В прошлой главе мы говорили о банкетах и опросниках, которые помогают в постановке диагноза. Благодаря им врачи оценивают все в совокупности, не выдергивая каждый симптом по отдельности. В этой главе давайте поговорим о том, как депрессия может скрываться – и по каким косвенным признакам ее можно предположить даже у малознакомого человека. Снижение социальной активности При депрессии человек перестает общаться с другими людьми и постепенно теряет интерес к хобби. Мотивация снижается даже к тому, что его обычно радовало и приносило ему удовольствие. Это как раз и есть признак депрессии. Когда человек думает, я лучше останусь дома, полежу в кровати, ему вообще не хочется даже вставать и одеваться, не то что куда-то идти. Когда Женя попала ко мне на прием, из ее жизни уже исчезли фитнес и встречи с подружками. Нет, подружки звали ее в кафе, но Жене ничего не хотелось. Она перестала ездить к маме на дачу, ведь даже телефонные разговоры давались ей сложно – Каждые выходные она раз за разом оставалась дома в кровати. Что может быть уютнее собственной квартиры? При подозрении на депрессию меня прежде всего интересует, как проходит день человека. Если он рассказывает, что с утра до вечера занят, у него куча дел, пусть даже эти дела не приносят большой радости и удовольствия, это явно не депрессия. Возможно, человек просто устал от рутины. Отвезти ребенка в школу. забрать из школы, отправить на кружок, купить продукты, приготовить, убраться, да даже прогуляться с собакой. У него слишком много разных активностей и высокая функциональность. Неухоженность как признак депрессии. Еще один негласный признак, так сказать, распространенный между врачами критерий – степень ухоженности человека в целом. При тяжелой стадии депрессии – У человека нет сил даже почистить зубы и помыть голову. Он не в состоянии ухаживать за собой и элементарно что-то приготовить себе поесть. Такой человек уже лежит в кровати и вообще ничего не может и не хочет. Он способен, конечно, после двух недель, проведенных в кровати, встать, помыть голову и прийти на прием к врачу. Но это скорее разовая акция. Если женщина ухоженная, на лице макияж, на руках маникюр, она со вкусом одета, то о тяжелой депрессии и речи не идет. Да, она, возможно, переживает. У нее есть проблемы, и их обесценивать точно не стоит. Однако и тяжелую депрессию в этом случае мы поставить не можем. При этом не каждый неухоженный человек в депрессии, скажем, он может быть зависим от компьютерных игр, геймер, и проводит за ними целые дни и ночи напролет. Конечно, страсть к играм не исключает депрессию. Важно в целом смотреть на настроение человека, активность и функциональность его повседневной жизни. Попробуйте оценить свое настроение сегодня и в последние две недели по 20 шкале, где минус 10 – это тяжелейшая депрессия, 0 баллов – это нейтральное настроение, плюс 10 – это счастье и эйфория. Геймер вряд ли скажет, что его настроение минус 10, ведь игра доставляет ему удовольствие. У него наверняка будет результат с плюсом. А вот в начале депрессии человек может оценивать свое настроение на минус 2 или минус 3. В более запущенных случаях на минус 5 и далее. Физические симптомы депрессии Физические симптомы для диагностики депрессии очень важны – но их порой не воспринимают серьезно, поэтому такие пациенты идут с жалобами к врачам общей практики. При депрессии в основном возникают нарушение сна, нарушение аппетита, неспецифические боли, слабость и усталость. Нарушение сна. При депрессии прежде всего нарушается сон. Пожалуй, это самый чувствительный параметр, за который можно зацепиться. Конечно, важно понимать, что сон нарушается при большинстве психических расстройств. Одно лишь нарушение сна не является признаком депрессии. Нужно оценивать состояние в комплексе. При этом важно и другое размышление. Если сон не нарушен, то тяжелая депрессия исключается. Возможно, у человека настроение снижено из-за стресса, выгорания. Но именно депрессии у него нет. Моя подруга в Москве, врач и программист, должна была защищать магистерскую, и она решила сделать мобильное приложение для определения степени депрессии после COVID-19. В его основе – классические симптомы депрессии и несколько вопросов по самому COVID-19. Перед этим она организовала групповую дискуссию о самых ярких и выразительных симптомах депрессии и пригласила разных специалистов. Конечно же, большинство врачей для быстрого скрининга депрессии выделили вопрос про сон. Вообще, если у человека какие-то острые нарушения психики – психоз, депрессия, тревожное расстройство, гипомания при биполярном расстройстве, все что угодно, но сон не нарушен, я спокойна за него. Это значит, что его состояние не самое тяжелое. Стабильный сон – это хороший показатель. Нарушения сна бывают разные – Человеку может быть сложно заснуть, потому что в голове у него крутятся разные негативные сценарии и мысли. Он предается самобичеванию, самокритике, размышляет о том, что будущего не существует, что он неудачник и что завтра ничего хорошего его не ждет. Порой он не раз пробуждается среди ночи. Бывает и так, что засыпает хорошо, но просыпается рано утром и не может больше заснуть. Это тоже характерный признак депрессии. «Елена, 52 года, пришла ко мне с бессонницей и хроническим нарушением сна. Ежедневно она просыпалась в 4-5 утра, ворочалась до 7-8 часов и вставала. Днем чувствовала себя разбитой, а вечером, несмотря на усталость, ей снова было сложно заснуть. Этот цикл продолжался уже несколько месяцев. Дневной сон только ухудшал ситуацию, поскольку режим дня сбивался – и усугублял ночную бессонницу. Нарушение сна может быть в обе стороны, и бессонница, и избыток сна. При атипичных депрессиях сон у человека длительный, порой по 12-14 часов подряд. Он спит и не может проснуться. Нарушение аппетита. Здесь речь не идет об анорексии или булимии. Эти заболевания не связаны с депрессией, Они относятся к расстройствам пищевого поведения, а это отдельная глава психиатрии. Однако при депрессии человек может либо терять, либо набирать вес. Цифры могут быть любые. Порой даже изменения на килограмм в плюс или минус уже повод обратить внимание на перепад. Здесь нет критериев или каких-то шкал, нет конкретных цифр. Важно само изменение. Мы просто фиксируем – была ли потеря веса или его увеличение за последние две недели. Классическую депрессию, во время которой люди мало спят и их практически ничего не радует, сопровождает снижение аппетита. В тяжелых случаях у людей наступает крайнее истощение, и их уже чуть ли не на руках приносят родственники в клинику. В случае атипичной депрессии человек много спит и ест, особенно сладкого, мучного. И вес, соответственно, ползет вверх. Неспецифические боли. При депрессии мы обращаем внимание на любые неспецифические боли, особенно если они мигрируют, то есть болит не что-то одно, а всегда разное. Сегодня голова, завтра спина, на третий день возникает звон в ушах, потом кружится голова, потом болит желудок. Чаще всего с такими болями сталкиваются люди в возрасте 45+, преимущественно мужчины. Поначалу они обращаются к врачам общей практики. Человека обследуют, но если ничего не находят, обычно сами терапевты предполагают у пациента психосоматику либо депрессию. Когда долго не могут найти причину болей, зачастую пациенты реагируют остро. Они раздражаются, И в таком дисфоричном расстроенном состоянии предпринимают все новые и новые попытки найти физическую причину и становятся постоянными клиентами клиник. Принять психическую причину недомогания сложно. Слабость и усталость. Слабость и усталость при депрессии – это не просто обычная усталость, а результат сложных изменений в работе организма. При депрессии нарушается баланс нейромедиаторов – таких как серотонин и дофамин, которые регулируют не только настроение и активность, но и уровень энергии. Недостаток этих веществ приводит к тому, что даже после длительного сна человек чувствует себя уставшим и разбитым. Кроме того, повышается уровень кортизола, гормона стресса, который держит организм в напряжении, не давая ему нормально восстанавливаться и отдыхать. Это создает постоянное ощущение истощения. Еще один важный момент – это нарушение циркадных ритмов. Внутренние часы сбиваются, и человек теряет нормальный режим сна и бодрствования. Днем может быть сильная сонливость, а ночью, наоборот, возникают проблемы с засыпанием. Это приводит к еще большему дефициту энергии и ощущению усталости. Также депрессия часто влияет на аппетит. Одни люди начинают злоупотреблять углеводами и сладким, другие теряют аппетит вовсе. Такое неравновесие в питании ухудшает общее самочувствие. Сниженная физическая активность тоже вносит свой вклад. Когда нет сил или желания двигаться, мышцы постепенно теряют тонус, кровообращение ухудшается, и это дополнительно ослабляет организм. В результате человек может ощущать себя без энергии даже при отсутствии значительных физических нагрузок. Все эти факторы образуют замкнутый круг – и чтобы из него выйти, требуется комплексный подход к лечению, включая терапию, работу над режимом дня и поддержку организма. Когнитивные нарушения Часто у людей с депрессией возникают когнитивные нарушения, и прежде всего страдают концентрация и память. Порой это первая жалоба на консультации. Если человеку больше 65 лет, то обычно врачи обследуют его на деменцию. А вот более молодых людей преимущественно на депрессию. Однако здесь нас поджидает ловушка. Дело в том, что пожилые люди пытаются скрыть нарушение памяти. Бабушки, дедушки очень стесняются деменции и утаивают свое состояние от близких. Говорят что-то вроде: "Ты знаешь, я помнила, просто у меня сегодня давление повышенное и я не выспалась". На приеме у врача они тоже уходят от ответа. Вы знаете. Я не помню, вчера устала, и внуки расстроили. Молодые, наоборот, бьют во все колокола. Они сильно тревожатся, если ощущают малейшее ухудшение памяти. Часто я вижу, как мужчины и женщины 30-40 лет говорят на консультации. Я вообще не могу сконцентрироваться. Раньше работу делал хорошо, а сейчас открываю компьютер и зависаю. Не помню даже важные вещи. В этом случае я всегда предполагаю вторичное ухудшение памяти, то есть изменение на фоне каких-то других состояний. В первую очередь это, конечно, депрессия, ведь при ней очень страдает гиппокамп, который отвечает за временную память и сортировку событий в нашей памяти. В нескольких исследованиях показано, что при депрессии объем гиппокампа уменьшается. Это видно даже на МРТ – Чаще всего такое наблюдается в случае тяжелой и нелеченной депрессии, которая длится в течение многих лет. При этом, если люди вовремя обратятся и будут лечиться, то память и концентрация восстановятся. Медикаменты по отдельности для лечения депрессии и улучшения памяти и концентрации внимания не назначаются. Все восстанавливается само при лечении антидепрессантами. Например, одно из исследований показало, что после 12 недель приема антидепрессантов объем гиппокампа у пациентов в ремиссии оставался стабильным. Это говорит о защитном эффекте антидепрессантов на структуру мозга, предотвращении дальнейшей атрофии гиппокампа и процессах нейропластичности. Если пациенты не отвечали на лечение, то объем гиппокампа снижался дальше. Поэтому важно вовремя менять схему лечения, если она не действует. Однако бывает так, что у молодых людей происходит значимое снижение концентрации внимания и памяти. Человеку сложно учиться, сложно запоминать новую информацию любого рода, сложно даже коммуницировать с людьми, то есть снижаются когнитивные функции в широком смысле. Это называется псевдодеменцией при депрессии, но и в этом случае все восстанавливается. Псевдодеменция описана как симптом депрессии десятилетия назад, еще до COVID-19. Но сейчас нельзя отрицать влияние постковидного синдрома. Его симптомы – это повышенная частота тревожных расстройств, депрессий, панических атак и даже, возможно, посттравматических расстройств. Так каждый второй госпитализированный пациент с COVID-19 сообщал о возникновении одного из таких симптомов, как тревога, депрессия – бессонница. Эмоции. Эмоции при депрессии могут проявляться по-разному. Настроение не обязательно будет сниженным. По шкале настроения от минус 10 до 10 одни люди оценивают его на минус 5, минус 7, а есть те, кто говорит о нейтральном состоянии и апатии. Им просто ничего не хочется. Они ничего не чувствуют. Их эмоции не несут явной негативной окраски. Они притуплены. Ко мне на прием пришла Ирина, 25 лет. На первый взгляд стабильная и адекватная. Однако в последние несколько недель ее мучают перепады настроения. Как рассказала Ирина, она ежедневно плачет, иногда по несколько раз. Такая слезливость не характерна для нее, и она пришла разобраться, что же с ней. Эмоции в течение дня могут колебаться. Это нормально, людям свойственная эмоциональность. Однако если человек обычно не плачет, а в последнее время у него появились вспышки плаксивости, то это новый симптом. Для депрессии также характерны перепады эмоций. Например, человек с утра встал нормально, потом его что-то сильно расстроило, он поплакал и отошел. А к вечеру опять поплакал. Перепады могут быть не обязательно в минус. И для некоторых людей это обычное состояние. Их нервная система ярко реагирует на раздражители. Но если для человека такое не характерно, тогда это новый симптом, важный для постановки диагноза. Снижение функциональности При депрессии плохое настроение возникает чаще всего с утра. Человеку уже после пробуждения трудно собрать себя с кровати, ему сложно понять смысл этого дня. Зачем вставать? Зачем что-то делать, если все бесполезно? Люди в депрессии по утрам очень долго лежат в кровати, если не нужно куда-то идти. В этот момент уже снижается функциональность в повседневной жизни. Человек начинает замечать, что все в жизни дается ему тяжело. При депрессии люди поначалу пытаются работать. С утра поднимают себя с кровати, идут на работу. Но если не оказать им помощь, то все заканчивается тем, что человек берет либо отпуск, либо увольняется – и уже надолго остаются дома, потому что у него нет сил. Поэтому жалобы человека на то, что ему в последнее время тяжело вставать с утра, несмотря на улучшение состояния к вечеру, для меня это тревожный звоночек. Тревожность. Тревожность – это внутреннее состояние разъедающего беспокойства и ощущение приближающейся беды. Человек постоянно думает о том, что может случиться с ним или его близкими, что он тяжело болен или вот-вот заболеет. Тревожится по поводу различных событий. Часто тревога появляется с утра и сопровождается сердцебиением, потеющими руками, головокружением. Хорошо, если человек может назвать предмет своей тревожности, а чаще тревожность даже трудно поддается описанию. Это аморфное и недифференцированное состояние организма, которая создает фасад для человека. И за этим фасадом скрываются по-настоящему тяжелые и конкретные чувства, которые человек не может выдерживать и проживать. При этом пациенты порой не могут отличить тревожность от снижения настроения. У Вероники, пациентки из истории в начале главы, тоже были с этим проблемы. Она даже в анкете указала сильную тревожность. Однако после диагностики оказалось, что тревожности особой нет – Это сниженное настроение, характерное для депрессии. В отличие от депрессии, которая захватывает длительный промежуток времени, тревожность обычно приходит волнами. Человек может проснуться утром с чувством тревоги, затем оно немного утихнет, потом снова усилится. Вечером новая волна тревожных мыслей. Тревожность, безусловно, затрудняет повседневную жизнь, ухудшает функциональность и мешает сосредоточиться на делах. Однако важно различать тревожность и депрессию, поскольку их проявления и подходы к лечению различаются. Самооценка при депрессии. При депрессии у человека снижается вера в себя. Он начинает обесценивать прошлые достижения, у него появляется негативное видение будущего. Но беспокойство о будущем – это еще полбеды. При депрессии появляются суицидальные мысли. Человек начинает думать, что его жизнь – ошибка, и он делал все не так, его не должно быть. Это опасное состояние. Почему при депрессии не нужно принимать решения? При депрессии возникает такой феномен, который называется амбивалентность – одновременное присутствие противоречивых эмоций и оценок по отношению к одному и тому же событию или объекту. Это ведет к сложностям в принятии решений. Человек не может сделать элементарный выбор, например, какой из двух йогуртов взять в супермаркете или какую рубашку сегодня надеть. Мучительные размышления могут длиться часами. При депрессии может казаться, что надо срочно увольняться. Или сегодня же рушить семью и уходить от некогда близкого человека. Это неправильно. О решениях, принятых в депрессивном состоянии, большинство людей потом жалеет – Я рекомендую в этой ситуации никогда не принимать радикальных решений вроде переезда в другую страну, развода и смены деятельности. Вначале нужно прийти в ресурсное состояние, дать себе время на восстановление, а потом уже решать дела. Социальные навыки и общение. В депрессии вам может казаться, что весь мир против вас. Всем окружающим вы уже надоели, вас никто не хочет видеть и слышать. Но здесь работает принцип зеркала. Человек в депрессии как раз сам посылает сигналы, что он никого не хочет видеть и слышать. Люди считывают их и оставляют человека в покое. Ответьте на следующие вопросы. Жалуетесь ли вы, что другие несправедливо относятся к вам? Ищете ли вы одобрения окружающих? Перекладываете ли вы на них свои обязанности, вместо того, чтобы конструктивно попросить поддержки и сделать какое-то дело вместе. Если предлагают помощь, вы принимаете или отказываетесь? Отвечаете ли вы на звонки, письма, сообщения? Если куда-то приглашают, принимаете ли вы приглашение? Интересуетесь ли вы жизнью друзей и родных? Проявляете ли вы инициативу в общении? При депрессии важно не вставать в позицию жертвы, при которой человек жалуется, но не принимает помощи. Он ничего не хочет менять. Всем доказывает, что все усилия бесполезны, поэтому если друзья и родные дают вам советы, рассмотрите их вместе. Частая ошибка – отвергать все на корню. Если приходят суицидальные мысли. Основное, что вы можете сделать при появлении суицидальных мыслей, так это понять, что это симптом депрессии. Это не ваша личность и не отражение реальной ситуации в вашей жизни. Как только вы выйдете из депрессивного состояния, они покажутся вам страшным сном. Поэтому при их появлении обязательно обратитесь за неотложной помощью к специалистам и попросите помощи у близких. Знаете, суицидальный кризис не длится долго, это острое состояние. Воспринимайте его серьезно. По статистике, у более чем 90% людей, совершивших суицид, были психические заболевания. Зачастую это люди с шизофренией, биполярным аффективным расстройством и зависимостями, но их состояние в большинстве случаев усугублялось тяжелой депрессией. Стадии суицидального синдрома – взвешивание, планирование, приготовление конкретных действий. В начале суицидальные мысли могут проявляться пассивно. Человек еще не строит активных планов – пока он мимоходом говорит, что лучше бы его не было. В его речи скользят фразы вроде «пусть меня машина собьет», «пусть я засну и не проснусь». У человека уже нет желания быть в этом мире, но действий еще тоже нет. Планирование происходит на следующем этапе, поэтому важно быть настороже и вовремя лечить депрессию, чтобы не доводить себя до крайней точки. Могут ли помочь родственники или друзья в случае депрессии и суицидальных мыслей Поставить диагноз они, конечно, не могут. Но могут заметить изменения, что что-то идет не так. Например, человек стал оставаться больше дома. С утра ему стало сложно вставать. Он стал запускать себя и быт. Прекратил готовить и следить за детьми, если раньше это делал. Конечно, такое заметить можно. Но как быть с суицидальными мыслями, как их определить? На самом деле люди часто об этом говорят с самого начала. Заблуждение, что человек все планирует втихую, никогда и никому об этом не говорит. Говорит, потому что такие разговоры и темы – это попытка привлечь внимание, крика о помощи. Бывают случаи, когда люди вне депрессии могут тоже манипулировать самоубийством и резать себе вены. Чаще всего такие манипуляции встречаются при расстройствах личности, например, пограничном эмоционально нестабильном расстройстве личности. Импульсивные суицидальные действия встречаются не так часто. В основном это длительное обдумывание и планирование, хотя может случиться и так, что человек в попытке привлечь внимание неправильно рассчитает свои силы и получится настоящий суицид. При депрессии люди не манипулируют. Они говорят близким «Знаешь, мне кажется, моя жизнь – ошибка. Я все не так сделал в своей жизни». Их мучает огромное чувство вины. От них регулярно слышны самобичевание и самокритика. В высказываниях сквозит безысходность. «Я плохой муж», «Я вообще недостоин», «Я плохая мать», «Уже ничего не исправить», «Все пропало», «Все, что мы делали, зря», «Зря ты вообще со мной связался». Такие утверждения должны настораживать близкого человека. Между разговорами и делом срок может быть разный, однако решение «убить себя» обычно выверенное – Оно созревает достаточно долго, при этом человека на каждом этапе еще можно вытащить и спасти. Но окружающие обычно не обращают внимания. При этом заниженная самооценка вообще не позволяет человеку принять помощь и поверить, что ему помогут. Часто ко мне приходят на консультацию по настоянию родственников, потому что человек уже сам ни на что не надеется. Он считает, что все равно ничего не поможет. Все зря. Так зачем что-то делать? Он изначально настроен очень скептически и считает, что все его должны бросить, потому что никто его не понимает и не поймет. Им вообще не нужно заниматься. Он – обуза для семьи. Ему настолько сложно абстрагироваться и посмотреть на себя со стороны, что все его мысли о себе и его жизни кажутся ему объективной реальностью. На самом деле человек смотрит на жизнь будто через черные очки. Ему все видится в негативном свете, но это не соответствует действительности. Виды депрессии. Раньше депрессии делились на эндогенные и реактивные. Первые – это депрессии без объективных внешних предпосылок. Они связывались непосредственно с состоянием психики человека. А вторые – это результат тяжелого травмирующего события, стресса, болезни. Сейчас такого деления нет. Оно не имеет большого смысла, так как не влияет ни на методы лечения, ни на прогноз, ни на назначение медикаментов. Сейчас врачи при постановке диагноза ориентируются только на диагностические критерии. Если они соответствуют депрессии, то ставится диагноз «депрессия». Кодируется только степень тяжести. Для лечения нам не важно, возникла ли депрессия без определенных внешних триггеров, или на фоне какого-то тяжелого события. Однако существует неофициальное деление депрессии на апатическую и ажитированную. Именно такое деление позволяет врачу понять, как дальше вести пациента. В 60-70% случаях мы имеем дело с апатической депрессией. При такой форме у человека снижено настроение и активность, изменены аппетит и сон. Чаще человек не ест и не спит, Хотя у него может быть наоборот повышенная потребность во сне. Снижение аппетита может доводить до крайнего истощения. Ажитированные депрессии отличаются выраженной активностью человека на фоне депрессии он не может найти себе места, бегает, всех дергает, ищет у всех какого-то заверения, может задавать постоянно один и тот же вопрос. При ажитированной депрессии человек тоже не спит, не ест, но у него возбужденное состояние психики. Он не может себя никак остановить. В нашу клинику с тяжелой ажитированной депрессией поступила Тамара. У нее социальная служба грозилась забрать детей. Каждые 10 минут в течение многих недель она стучала в дверь моего кабинета и задавала неизменно один вопрос, как мне вернуть детей. У нее не было навязчивости, шизофрении или острого психоза, Это была именно тяжелая депрессия. Она не спала, не ела и была зациклена на одной проблеме. Она постоянно ходила по коридору и не могла сидеть спокойно ни минуты. В старых классификациях можно встретить и другие интересные виды депрессий. Они скорее носят описательный исторический характер, нежели имеют практическое значение. Например, меланхолическая депрессия. Она сопровождается потерей интереса и удовольствия от активностей, отсутствием или снижением эмоционального отклика на приятные стимулы и обстоятельства, а также ранними пробуждениями. Все симптомы такой депрессии тяжелее с утра, и если вы заметили, она в целом похожа на обычную апатическую депрессию.